Фейм, вздохнул он, я и вправду очень беспокоюсь о сохранности вашей жизни. Тем более теперь, когда командор Урграйн представил мне некоторые неопровержимые доказательства. Какие? Тут же насторожилась женщина. Эти подозрительные, обтекаемые фразы ни о чем. Первый признак замалчивания правды. О, это государственная тайна, милая моя Фейм! Но разве я прошу о чем-то невозможном или постыдном? У Милурда в запасе тоже имелось запрещенное оружие. Его улыбка и ласкающие интонации в голосе. Как тут не поверить в рассказы о сотнях соблазненных женщин? Росу Джевиджу очень хочется верить. А если при этом он еще нежно целует кончики пальцев, не переставая умоляюще глядеть прямо в глаза, то пиши пропало, никто не устоит. Зато профессор позабавился от души, наблюдая за балаганом, учиненным на его глазах взрослыми сознательными людьми. Вот она, молодость, горячая кровь и куча времени на глупые пререкания. Вместо того, чтобы не тратить даром слов, перейти к делу, два самоуверенных упрямца изводят друг дружку допросами. А за стеной пустует отличная широкая кровать, на которой замечательно лечатся все головные боли. «Истерические припадки, внезапные приступы раздражительности и даже язвенные болезни желудка», – думал он, – «может для верности рецептом выписать один на двоих, один-два супружеских долга перед сном». Задаваться рано или поздно вопросом «А что же дальше?» свойственно всем разумным людям, просто некоторые озадачиваются им, уже стоя на краю пропасти. Фейм справедливо относилась себя к той части рода человеческого, которая предпочитает готовиться к переменам участи заранее, а не плыть по течению. С одной стороны, можно только дивиться появлению такой черты характера у женщины, чья судьба всегда решалась за нее. «Отцовская воля нерушима», — сказал, — «замуж, надо подчиняться». Открыто перечить Уэну вообще было чрезвычайно рискованно. Но Фейм и не планировала достичь каких-то запредельных высот независимости. Остаться самой собой, не дать себя сломить и растоптать – подвиги малозаметные, зато очень ценные. Она заблаговременно подумала о том, как сохранить в тайне бабушкино наследство, даже не надеясь вырваться из цепких когтей супруга. Она умудрилась держаться на плаву целый год, распланировав до последнего сета свой скромный бюджет. В конце концов, Феймрил Эрмат сделала ставку на лорда Джевиджа и тоже не прогадала. И вот, настало время снова озадачиться тем самым, столь существенным вопросом. Сколь угодно долго, прятаться за спину Роса не получится. Очевиднейшим подтверждением этого факта были любопытные взгляды придворных, пока они с его высокопревосходительством шли в библиотеку и обратно. Благородные дамы и господа без всякого стеснения таращились на новую пассию Джевиджа, обсуждая не столько цвет ее платья, подозрительно совпадающий с цветами канцлерского мундира, или ладонь роса, накрывшую пальцу фейм, впившейся в его предплечье, сколько вопиющую недопустимость самого факта притащить во дворец любовницу, поселить в своих апартаментах. Неслыханно. Что правда, то правда. Положение мистерис Ирмаат с каждым часом становилось все более сомнительным. О репутации говорить уже поздно. Она погублена окончательно и безвозвратно. Общество традиционно отвергает жен чародеев. Но и открытое покровительство лорда Джевиджа тоже не спасет. Он и в самом деле не стремится к славе тирана и рабовладельца. Как только опасность мнимая или реальная минует, он не станет насильно держать рядом женщину, дабы окончательно не погубить ее честь. Самое время подумать о будущем и тщательно, а главное заранее сформулировать пожелания относительно дальнейшего устройства жизни. Скажем, пусть это будет не сангара. После всего случившегося Феймрилл там не жить, это понятно. Но если выгодно продать бабушкин домик, а потом перебраться поближе к теплому Южному морю. Кроме того, на тему будущего стоит рассмотреть восточные территории, где можно начать абсолютно новую жизнь. И в запасе остается вхождение в храм, как это делают многие знатные женщины после смерти мужа, не желающие обременять сыновей. Помощь бедным, обучение грамоте, покровительство сиротам – самая достойная стезя для любой деятельной натуры. Всегда нужно иметь в запасе несколько вариантов. Рос Джейдж назвал бы это хорошей стратегией, не правда ли? А как же, спросите вы, любовь? Бабушка Ясниса как-то высказала очень мудрую мысль, которую юная Фейм Саджи запомнила навсегда. Любовь не есть и не должна становиться стихийным бедствием ни для вас самой, ни для близких вам, дорогая моя девочка, людей. Страсть мимолетна, она всего лишь квал, налетевший внезапно, оставляющий после себя развалины, мусор и пустоту. Не дайте же порыву ветра разрушить свою жизнь, обратив ее в мусор. Когда Фейм, в свою очередь, поинтересовалась у достойнейшей леди Калидас, Какова же настоящая любовь, та, помнится, заявила, что тайна сия велика и каждый ищет ответ самостоятельно. Некоторые находят, большинство так и остаются в неведении. Они с Росом Джевинджем заслужили немного определенности. Он ищет путь как мужчина и воин. Фейм жаждет свободы, причем здесь любовь. По крайней мере, теперь она точно знает. Что это такое? Как гласит краткоисторическая справка, в те времена, когда Эрфирен был обнесен крепостной стеной, а на трон королевства взошел извини с косматой, молодому монарху срочно понадобилось место, где он мог бы вершить суд правой и не очень при этом не рискуя быть растерзанным сторонниками высокородного осужденного. Замок Эрдореш для этого дела подходил лучше всего. Вокруг угрюмые чащобы, населенные волками, медведями, нечистью и призраками. Одну единственную дорогу проще простого перекрыть силами небольшого отряда, а в озере удобно топить неугодных свидетелей. А что поделаешь, каковы времена, таковы и нравы. За прошедшие века моль успела съесть все медвежьи и волчьи шкуры, разросшийся город поглотил непроходимые леса и чаще, святые клирики изгнали нечисть, призраки от соседства с шумными человеками развоплатились сами, озеро осушили, а от древнего замка сохранилось одно единственное помещение. И сколько бы ни перестраивали великолепные эрдары знаменитые архитекторы, Но на мрачный пиршественный зал их рука никогда не поднималась. Не только из-за великолепных образчиков старинной резьбы по камню и потолочных балок из столетних дубов здесь так часто творилась история Эль столь регулярно, в настоящем тут исполинском тысячелетнем столе выписывалась очередная драматическая страничка летописей, что у самых величайших из великих правителей. Мороз шел по коже, когда они оказывались под высокими сводами палаты невечных. Названица придумала королева Эйфанир Седьмая, отравившая здесь третьего мужа и всех гостей с его стороны прямо на свадебном перу. Ее портрет, полный рост, висел в одном из простенков. Если не присматриваться, то одно лицо с мисс Махавир, только жгуче брюнетка. Джевиджу всегда нравилось смотреть на давно почевшую королеву. Ведь, согласно хроникам, его далекий предок принимал активнейшее участие в заговоре против эйфонир. Разумеется, гордиться суд нечем. Велика ли удаль пятерым здоровенным мужикам задушить одну, пусть многожды виновную, женщину? Но все равно приятно. Раил II преследовал двоякую цель приглашая лидеров парламентских фракций на срочный совет в Палаты Невечных. Кроме намека на сугубую серьезность разговора, он давил авторитетом всех своих предков и напоминал, сколько веков подряд владыки Эль-Лора плевали с высокой горы на мнение лордов Эль-Лора по любому вопросу. Контраст должен был получиться разительным. Невысокий плотный император Самым скромным из своих мундиров вел себя крайне сдержанно, всем видом выражая свое недовольство, как событиями вчерашнего дня, так и в целом политической ситуации. «Милорды, мои предки не для того поделились властью с советом, чтобы я мог убедиться в вашей бездеятельности и преступном попустительстве. Где обещанная поправка к закону о гражданском покое?» Где ужесточение борьбы с бомбистами и прочими экстремистами? Где новый земельный акт, я вас спрашиваю? Сир, слушания затянулись, рубко отозвался лорд оглашающий. Они затянулись потому, что вы вместо работы погрязли в битвах между кланами и заговорах с магами. Да-да-да, голос Раила возвысился до явления монаршего гнева. «Деды наши говорили, пускаешь на порог чародея, сразу бери в жены ядовитую змею и паука в друзья. Вы, похоже, забыли, где оказались те, кому показалось мало обычного золота, кто польстился на мажьи сладкие посулы». Про дедов это он зря», – подумал Джевидж, уныло разглядывая дорвоты знакомые лица лордов. Вместо сказавшегося болящем Ферджиме явился граф Гайдир, Брезлин и Кидла. Готовы впиться друг другу в глотке, князь Ларкаинг пребывает в перманентном недоумении от жизни как таковой. Ну, родился он таким, а с молоком матери впитал родовую спись. И с тех самых пор неизменно изумляется факту существования чьего-то еще мнения, кроме своего собственного.